как ходили по комнате, потом все стихло. Прусаки разлеглись на полу ногами к огню, подложив под головы свернутые шинели. Вскоре все шестеро захрапели на разные лады. Кто храпел тенорком, кто басом, но одинаково протяжно и оглушительно. Они проспали довольно долго, как вдруг раздался выстрел, такой громкий, что можно было подумать, будто выстрелили в стену дома. Солдаты вскочили. Но тут опять прогремели два выстрела, потом еще три. Дверь наверху распахнулась, и со свечой в руке появилась перепуганная лесничиха, босая в сорочке и в нижней юбке. «Это французы, их человек двести, никак не меньше», — пролепетала она. «Если они найдут вас здесь, так они дом спалят. Живо спускайтесь в погреб, да не шумите, они то мы пропали». «Хорошо, хорошо», — растерянно прошептал унтер-офицер. «Где наш Тольщин идти вниз?» Лесничиха открыла узкий квадратный люк, и шестеро солдат, один за другим, спустились по винтовой лесенке, пятя с задом, чтобы лучше нащупывать ступеньки, и исчезли в подземелье. Но как только скрылся медный шип последней каски, Бертина захлопнула тяжелую дубовую крышку погреба, толстенную, как стена, прочную, как сталь, укрепленную на шарнирах и запиравшуюся на тюремный замок, дважды повернула ключ, и засмеялась беззвучным, торжествующим смехом. Ее охватило безумное желание пуститься в пляс над головами своих пленников. Прусаки молча сидели запертые в этом сундуке, в этом прочном каменном сундуке, куда воздух проникал только через отдушину, забранную железной решеткой. Бертина мигом разожгла огонь, повесила над ним котел и опять принялась варить похлебку. «Отец устанет нынче ночью», — пробормотала она. Потом она уселась, поджидая отца. Только звонкий маятник стенных часов нарушал тишину своим равномерным тик-так. Время от времени женщина бросала взгляд на стрелки часов, нетерпеливый взгляд, в котором можно было прочитать, «Ох, и медленно же они двигаются!» Вскоре ей послышалось, что под ногами у нее кто-то шепчется, Тихий, невнятный говор долетал до нее сквозь каменные своды подвала. Прусаки начали догадываться, что она провела их. И малое время спустя унтер-офицер поднялся по лесенке и застучал кулаком в крышку люка. Открывать! снова заорал он. Она встала, подошла поближе к погребу и, передразнивая немца, спросила, Что, вам укотно? Открывает! Мой не открывает! Немец был в бешенстве. «Открывай! Либо мой ломает тверь! Она расхохоталась. «Ломай, ломай, милый человек!» Он принялся околотить прикладом винтовки в дубовую крышку, захлопнувшуюся над его головой, но такая крышка выдержала бы и удары тарана. Лесничиха услышала, что унтер-офицер спускается. Потом все солдаты по очереди поднимались по лесенке, испытывали свою силу и пробовали крепость запора, но убедившись, что их старания напрасны, они снова сгрудились в подвале и снова стали совещаться. Сперва Бертина пыталась разобрать, о чем они говорят, потом отворила входную дверь и стала вслушиваться в ночную тьму. До нее донесся отдаленный лай. Она свистнула по охотничьи, и почти тотчас два огромных пса выскочили из темноты и радостно бросились к ней. Она схватила их за ошейники, чтобы они не побежали назад. Потом крикнула, что было мочи. «Ау, отец!» Далеко-далеко откликнулся голос. «Ау, Бертина!» Она выждала немного и снова крикнула «Ау, отец!» С более близкого расстояния тот же голос ответил «Ау, Бертина!» Не ходи перед отдушиной. У нас в погребе прусаки сидят! крикнула лесничиха. Внезапно громадный силуэт вырисовался слева и остановился между двумя деревьями. Прусаки в погребе? Зачем это они туда забрались? С тревогой спросил старик. Дочь засмеялась. Да, это позавчерашнее. Они заблудились в лесу, вот я и посадила их в погреб прохладиться. И она рассказала ему всю историю, как она напугала их выстрелами из револьвера и как заперла в погреб. Старик недовольно спросил, что же теперь, по-твоему, я должен с ними делать? Сходи за господином Лавинем и за его отрядом, он возьмет их в плен, вот обрадуется-то. Тут и папаша Пишону усмехнулся, да уж обрадуется, что верно, то верно. Похлебка готова, ешь поскорее, да и ступай.